Они все в кавалергардах служили. — А где он теперь? Умер? — почтительно спросила дама. — Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале. И он и заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь шуточку. И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил. — Да плюнь, семён старик он! И голый заикнулся. Как? Жив, изумилась дама. Это замечательно. А дети у него есть? А, и нету, ответила Иона печально. Не благословил Господь. Да, братец ихний, младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадях служил. Он не здешний. У того имени в Самарской губернии было. «Классный старик!» – восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей!» – проворчал голый.